Глава первая Поднявшись на пригорок и обойдя заброшенный полуразобранный дом, я остановилась и замиранием сердца глянула вниз на линию леса. Я и так знала, что там увижу. Но каждый раз наивно закрывала глаза и просила богов, чтобы ну хотя бы сегодня туман был спокоен и сыт. Но нет. Тонкие прозрачные сизые щупальца огибали деревья, частично скрывая их кроны от человеческого взора. Туман... Искал новую жертву. В голове возникла трусливая мысль повернуть домой и сказать сестрам, что идти в лес сегодня опасно, что туман слишком близко, деревьев не видать толком. Тихо и птица не поет. Но представив их реакцию, я лишь тяжело вздохнула. «Нам нужно есть, а в погребе шаром покати, только плесень по углам». Как и туман, жители нашей деревни вечно были голодны, так как достатка давно ни у кого не водилось, Даже до войны мы жили бедно, а теперь уж и подавно, за гранью босой и голодной нищеты. Оглянувшись, я безошибочно нашла крышу нашего дома, ветхая, облупленная, в залатанных дырах, но все еще целым дымоходом, из которого не вырывался дым. Топить было нечем. И еще одна причина, по которой я должна была идти в лес. Обязана, и это даже не обсуждалось. «Если не я, то этого не сделает никто». Спрятав на мгновение лицо в руках, я, прикусив от страха губу, все же сделала шаг вперед. «Так надо. Лес. Последний кормилец. Там хворост, там расставленные мною петли на зайца и силки на птиц. Там есть хоть какая-то еда». Как можно медленнее спускаясь с пригорка, заметила вдалеке бредущих со стороны леса мужчин. Опознать односельчан с такого расстояния было сложно. Мы все по весне носили одинаковые черные кожухи, пошитые стариком тарку. Даже на мне сейчас был такой же кафтан, подбитый зайчим мехом. Но мое внимание привлекло то, что один из мужчин нес на руках. И это было точно не убитое животное. Зажмурившись, приказала себе не приглядываться. «Я узнаю обо всем по приходу домой». Если в деревне очередное горе, моя сестра Лестра быстро собирает сплетни, а после весь вечер будет обмусоливать подробности чужого несчастья. Я знала это наверняка. После смерти родителей она только и твердила о том, что нужно уходить на юг, что все умные люди так уже давно сделали и наверняка живут где-нибудь счастливо и сытно, что в нашем селении совсем нет женихов и в перспективе остаться старыми девами и сгинуть в тумане». Она твердила это без устали, при каждом удобном случае, когда кто-то не возвращался домой, когда мертвые в деревню забредали, когда еда заканчивалась, и этих «когда» были десятки. Только вот Лестра не желала принимать к сведению лишь одну деталь. Наша младшая сестра Эмбер была больна. Она на улицу-то лишний раз не выходила. Куда ей осилить путь на юг? Обросить ее одно в полуразвалившемся доме я никогда не смогу. Я не сумею жить и радоваться, зная, что погубила родного человека. Что в родительском доме осталась умирать родненькая душа. А Лестра могла. Каждое утро просыпаясь, я проверяла, не сбежала ли она. Ведь ее уход значительно ухудшил бы и без того тяжелую жизнь. Хотя в глубине души я понимала, что она вправе уйти и поискать лучшей доли. Кто-то просвистел за моей спиной, оглянувшись, заметила, как из леса выскочили мальчишки. «Мертвяки?» — в ужасе прокричала вопрос. «Нет!» — прогорланил в ответ один из мальчуганов, наш сосед. «Но туман сгущается, мы видели тени». «Но мертвяков нет?» — обеспокоенно уточнила я. «Не видали!» — прокричал он и рванул в сторону дома. В его руках я заметила тушку зайца. «Значит, зверь все же есть». Ускорив шаг, я уходила вглубь леса, безошибочно находя свои тропы. Прошла всего пара минут, как я набрела на первую петлю. Пуста. Обреченно я спешно отправилась дальше, стараясь не соприкасаться с щупальцами густого, белого тумана, которые, извиваясь, следовали за мной, поджидая удобного случая, чтобы выпить из меня жизнь до дна. Вторая петля добычи также не принесла. Пустыми оказались и селки. Насобирав немного черемши в плетеную корзинку, что взяла с собой, принялась искать толстые сухие ветви для растопки печей. Поленья у нас были, а вот щепы и веток, чтобы огонь разыгрался. Увы, нет. Углубляясь в лес, торопливо связывала найденный хворост вязанку. Находя павшие ветви, перебивала их небольшим топориком пополам, а то и на три-четыре части, и вновь закидывала увесистую связку на плечи. Тяжело, конечно, но такая тяжесть была только в радость, хоть и дом немного протопеть. Удача нашла меня лишь на пятой, предпоследней петле. В ней оказался довольно упитанный и еще живой заяц. Замахнувшись палкой, я сделала то, что и много раз до этого, но слезы все равно покатились градом из моих глаз. Я не могла лишить жизни живое существо и остаться безучастной к этому. Мое сердце так и не черствело. Я уговаривала себя, что это для сестер, что это для Эмбер, что ей нужно регулярно питаться. Этого зайчика хватит на пару дней, но мои руки, как и прежде, тряслись, а горло сжимали спазмы рыданий. Я чувствовала себя чудовищем, убийцей, чем-то грязным и недостойным. И никакие уговоры не оправдывали того, что я делала. Да, деревенские девушки должны быть привычны к такому делу, Но папа всегда баловал нас и ограждал от любой смерти. Утирая слезы грязными ладонями, я засунула еще теплую тушку в холщовый мешок и уложила на дно корзины. Подняла тяжелые дрова и поплелась проверять последнюю петлю. Она оказалась пуста. Возвращаясь домой, я постаралась скрыть все следы слез лица. Я не желала показывать сестрам, насколько мне трудно. Со смертью папы именно я заняла место главы семьи. Но бремя это оказалось слишком тяжелым. Покажи я свою слабость, так Лестра тут же заведет песню о том, что нужно уходить на юг. А Эмбер, чувствуя свою вину, просто накроется одеялом с головой, отвернется к стене и пролежит так пару дней, не вставая. Все чаще я ловила ее взгляд на нашем сарае, в итоге, опасаясь, как бы младшая сестричка не смолодушничала и не наложила на себя руки, закрыла его на тяжелый засов. Наша семья трещала по швам, и страшнее всего мне было осознавать, что рано или поздно наступит момент, когда мне придется выбирать. Уйти с Лестрой в поисках иной жизни или остаться здесь с Эмбер и обречь себя, скорее всего, на смерть. Ведь туман придет когда-нибудь и за мной, он всех нас заберет. Туман вечно голоден, как и мы». Возвращаясь, я стала замечать, как смолкли и без того редки трели птиц, а потом и вовсе за спиной треснула ветка. Пусть и не совсем близко, но все же. Не думая и не гадая, я сорвалась на бег. Конечно, пробираться по лесу с тяжелой корзиной, в которой лежала драгоценная добыча и с большой связкой толстых ветвей на плечах, было сложно. Но страх гнал меня вперед и шептал. «Не жаловаться и не останавливаться, что бы я ни увидела и не услышала». И я бежала, спотыкаясь и сбивая пальцы на ногах. Темнело быстро, небо затягивали тяжелые тучи. Зацепившись ногой за хвост странного идола змеелюда, затянутого туманной дымкой, приостановилась, разглядывая его. В нашем лесу встречались такие разные деревянные статуи, но никто не знал, откуда они и для чего установлены здесь. Позади снова хрустнула трухлявая ветка. Это придало мне скорости мелькнула мысль скинуть дрова, но первая капля дождя, упавшая на лицо, заставила резко передумать. Крыша дома протекает, сквозняк изо всех щелей в стенах. Дом нужно отапливать, иначе эмбер заболеет и зайдется кашлем. Я неслась вперед, стараясь внимательно смотреть, куда наступаю, потому как упав, я могла уже и не встать живой. Запыхавшись, Я, наконец, добралась до тропинки, ведущей в старую часть нашей некогда большой деревни. До войны в ней проживало около тысячи человек. Крестьяне, охотники, мастера. Мы и поля сеяли, и урожа собирали, и в лес большими группами ходили. Мертвяки нас боялись, носа из тумана не показывали. Мой отец был отличным дровосеком, уважаемым человеком. Мама обладала целительским даром, поэтому к нам в дом постоянно кто-то приходил. У кого рана, у кого хворь, мама никому не отказывала. Благодарность денег не брала, вот и несли нам гостинцы всякие, чаще съестные. А потом на наше княжество напали соседи. Прииски им княжеские приглянулись. На южной стороне этих земель уголь буквально под ногами валялся. Только лопатой копни и ведро засыпай. Пока жив был старый князь, жили мы не худо, а как схоронили его. Так взял власть в свои руки зять его, и начались наши беды. Сначала перестали привозить продукты в обозах, что раньше были положены северным селением. Затем пришла весть о войне. Всех мужчин увели, оставили только стариков, мальчишек, да убогих. Мало кто вернулся домой. А те, что нашли тропинку обратную, молчали о том, что видали и где были, и наотрез отказывались уходить на юг, даже когда пришел лютый голод. Папа слушать не желал о том, чтобы покинуть наше село. Он злился, стоило Лестре или маме завести об этом разговор. За моей спиной снова послышались неясные шаги и хруст ломающихся сухих ветвей. Обернувшись, я заметила маячившие тени. Перехватив удобнее вязанку и крепче сжав плетеную ручку корзинки, быстро, насколько могла, побежала мимо пустых заброшенных домов. Тут уже лет пять, как никто не жил. Те немногие, что еще не покинули эти места, предпочли перебраться в дома в стороне от начала леса. Пробегая по размытой дороге мимо пустых, полуразобранных строений, я держалась подальше от открытых ворот и проемов дверей, зная, что и там можно встретить нежданного гостя. Мертвяки настолько свободно себя здесь чувствовали, что нередко забирались в такие дома. Добравшись до первой жилой улицы, наконец перешла на шаг и выровняла дыхание. «Нужно быстрее домой». Дождь усиливался, а простыть я никак не хотела. Спеша по дороге, заметила скопление народа и среди него знакомую черноволосую головку. Лестра. Завернув к соседнему дому, я направилась узнать, в чем там дело и почему сестра торчит здесь под дождем. Но по мере приближения все вопросы отпали сами собой. Я видела заплаканные лица соседей и понимала, что в отличие от меня... Кто-то сегодня живым домой не пришел. У самого крыльца ветхого домишки, в котором проживал отец с двумя дочерьми, увидела страшную, но уже привычную картину. Пожилой мужчина, сгорбившись, сидел на ступеньках, а перед ним, прямо на земле, лежала его старшая дочь, Ганья. И спрашивать ни о чем не нужно было, и так понятно, что ее разодрали. Второй девушки, Нанье, видно не было. Пропала тихо шепнула подошедшая сзади Лестра. Все утро их искали. Ганю нашли у самых первых деревьев, чуть-чуть домой не добежала, а сестры ее и следов нет. «Жаль», — выдохнула я. «Чего жалеть? Убираться отсюда надо, пока до нас не добрались!» Завелась сестра. «Не начинай, Лестра, здесь не место и не время». Я попыталась оборвать начинающуюся ссору. «А когда время?» «Как меня найдут по деревам каким? Или что еще хуже? Вовсе не сыщут? Буду мертвяком по туману шастать!» Сестра все-таки завела свою любимую песню. Я отчасти понимала ее, она увидела мертвой подругу. Они еще малышками с Ганьей и Наньей по деревне бегали, яблоки у соседей таскали из садов. А теперь одна из них пропала, а вторая вот, располосованная, лежит. Но все же... Это не причина идти на поводу у чувств и не слушать доводов разума. «Хватит, Лестра!» — тихо прошептала я. «Ты даже в лес не ходишь». «Я, может, и не хожу, зато туман к нам очень даже приходит!» Зашипела она в ответ, поглядывая на тело подруги. «И в последнее время, все чаще, нужно идти на юг и все тут!» «Эмбер больна!» — шикнула я. Лицо сестры исказил несвойственный ей гнев. И я поняла, что в этот раз простой ссоры не обойдется. Эмбер, по-хорошему, могла бы давно сделать одолжение и отправиться в мир иной, и прекратить висеть грузом на наших шеях. Здесь ее ждет только смерть, а там у нее есть шанс выжить. Услышав такое, я впилась взглядом в ее лицо. Всякое бывало, но чтобы Лестра младшей сестре смерти желала, это уже переходит все границы, тем более что она не меньше меня за младшенькой нашей ухаживала. Видимо, смерть Ганье остатки разума ей вышибла. «Думай, что говоришь», – прошипела теперь уже я. «А я думаю и понимаю, что единственная причина, по которой я должна оставаться посреди медленно умирающей деревни, это обреченная сестрица, которая только и делает, что спит и ест. Какой смысл цепляться за ее жизнь, если она все равно обречена? И ты обречена, и я тоже». Но почему я должна похоронить себя здесь рядом с ней, если есть шанс для всех нас?» В растерянности я оглянулась. На нас с сестрой ожидаемо никто не смотрел. Все уже привыкли к сложному характеру Лестры и не реагировали на нее. «Эмбер, наша сестра, часть нашей семьи. Она слаба и не дойдет до южных деревень. Ты хочешь, чтобы она испустила дух на наших руках в дороге?» Немного зло процедила я шепотом. «Нет больше никакой семьи. Мама умерла, отец тоже. Есть только упрямая, как ослица ты, и чахла Эм. А я не собираюсь здесь более оставаться. Я ухожу там, с вами или без вас». «Никуда ты не пойдешь», — мое терпение лопнуло. «Там опасно, там озверевшие от войны люди, куча бездомных, там...» Сестра отвернулась от меня. «Там хоть живые, а тут деревня призраков». «Дай нам всем шанс! Какая разница, умрет Эм здесь или попытается дойти до южных деревень? А вдруг она сможет?» — прошептала она и бодро направилась к нашему дому. Вздохнув, я поплелась вслед за ней, таща на себе дрова и корзину зайцем. «Но как с ней быть? Она уже взрослая, всего на три года меня младше. Мое слово уже ничего для нее не значит. Как ей объяснить, что там, на юге...» Иной враг, который может быть пострашнее по рождении тумана. Как рассказать Лестре, не покидавшей пределы этой деревни, что в иных местах голод не самое страшное? Что невинную девушку могут и снасильничать, и в рабство продать, особенно если поймут, что за ее спиной ни рода, ни семьи, ни отца. Я сама-то о ужасах только лишь со слов отца знаю». Выпивал он порой ягодной настойки, когда раны, полученные в битвах, воспалялись, да пьяный рассказывал маме, что видел и что творилось, когда они в деревне входили. И про то, как девушек молоденьких портили, как местных вырезали в хмельном угаре. Наслушавшись рассказов, я поняла одно – хорошо там, где нас нет, а мертвый в тумане – не самое страшное, что бывает на свете. А теперь… «Как объяснить все Лестре? Как? Отпустить? Пропадет ведь. Она даже здесь, в родном гнезде, проблем не видела. А там? Что будет, когда она столкнется с трудностями?» Сердце разрывалось от боли. Но есть еще и Эмбер. Ей только девятнадцать лет исполнилось. Да, не ребенок. В ее возрасте мама мною беременна была. Но из-за болезни она такая худенькая, что внешностью за подростка сойдет». Как же сохранить семью? Как сохранить то, чего уже и нет? Дождь сменил интенсивность и неспешно окроплял дорогу, дома и заборы. Омывал молоденькую листву на деревьях и молодую порысель травы. Войдя в наш двор, я скинула вязанку возле ветхой двери. Еще в том году, по осени, она перекосилась и теперь неплотно прилегала к косяку. Дом разваливался на глазах. А я не имела понятия, как его чинить. Как заделать дыры в крыше? Как и чем замазать появившиеся щели в стенах? Того, что я делала, было недостаточно. Дом нуждался в капитальном ремонте. Еще одной зимы в нем мы могли и не пережить. Позади меня раздался скрип. Испугавшись, я резко обернулась, готовая сорваться на бег в любой момент. Калитка еще раз качнулась, издала скрип и упала. Вот и все. Я тяжело выдохнула. Теперь и двор нараспашку. Поджав губы, вошла в дом. По единственной жилой комнате вихрем носилась лестра и сгребала вещи в разложенную на полу штопанную простыню. «Что ты делаешь?» Пройдя в комнату, я выхватила из кучи вязанный отцовский свитер и теплые гамаши, которые носила эмбер. «Собираюсь в дорогу!» С вызовом выкрикнула сестра и продолжила обчищать небольшой комод. «А зачем тебе и наши вещи?» Откровенно злясь, поинтересовалась я. «А вы, считай, покойники, вас и так прикопают в одеялах, а я еще пожить хочу!» С довольной улыбкой ответила она. «Лестра, хватит!» Не удержавшись, прикрикнула я. «Не кричи на меня!» Она развернулась и на эмоциях бросила скомканное в руках мое платье в общую кучу на полу. «Ты мне не мать! То, что ты на пару лет старше, еще ни о чем не говорит!» «Мне уже двадцать два года, мне замуж пора, а я торчу здесь с вами, трачу молодость впустую. Ты-то, понятно, уже старая дева, тебе уже ничто не светит, а у меня еще есть шанс хорошо пристроиться». Хохотнув, сестра принялась завязывать узелок. Это взбесило меня окончательно. Выхватив у нее из рук простыню, развязала узел и вытряхнула наш общий гардероб. «Хочешь бросить нас?» Выдохнула я в полном бессилии от понимания, что не послушает она меня в этот раз. «Ну так и убирайся. Мы с Эмбер и без тебя проживем. На целую тунеядку меньше будет», — зло прорычала я. «А вещи тебе ни к чему. Там на юге княжество. Девиц насилуют, там каннибализм. Это у нас лес до да зверьё с северной стороны приходит, травы хоть какие-то, а там голая степь, и всё сожрано. Тебе вещи не пригодятся». «Тебя и без них оприходуют, а мы тут еще поживем, правда, Эмбер?» Только сейчас я глянула на кровать. Там, сжавшись в комочек, лежала наша младшая сестренка. Она молчала, отвернувшись к стене. «Ага, я-то неядка, значит. А от нее что, толку больше?» – прошипела Лестра. «Больше», – не задумываясь, ответила я. Она и в доме прибирается, и стены изнутри заделывает, и раму уже промазала. Она хоть пытается помочь, в отличие от тебя. Эмбер не ноет, не устраивает скандалов, не качает права и не предает. Лестра, перекинув толстую смоленую косу через плечо, глянула на младшую. Столько ненависти было в ее взгляде. «Ну, раз она такая расчудесная, то и померла бы уже и не обременяла собой сестер», — выпалила она. «Заткнись!» — выкрикнула я. «Замолчи, Лестра! Не смей, слышишь? Не смей даже говорить такое! Хочешь уйти?» Разложив на полу простыню, я, особо не глядя, накидала на нее вещи, какие первыми под руку попали. Завязав узел, я пихнула его в руки сестры. «Убирайся из нашего дома! Уходи!» — прошипела я зло. «Выметайся!» «Нет, да тихо прохрипела с кровати Эмбер. Она привстала, и на ее худое личико с черными болезненными кругами под глазами упала длинная челка. «Она правильно говорит. Это я виновата. Это из-за меня». «Хватит!» — рявкнула я. «Никто ни в чем не виноват. Это жизнь. Я не хочу идти в южное селение, не хочу перебираться в соседнее княжество. Я хочу жить там, где и живу». «Да почему?» — взвыла Лестра. Что ты вцепилась в эти руины? Отец дураком был, а ты еще хуже. Нет, он дураком не был, — закричала я. Ты не слышала, что он говорил, что он рассказывал. Да они людей жрали, они деревни сжигали. Не ври! Подлетев, Лест разрядила мне звонкую пощечину. Папа такого не делал. Ты врешь все. Там война закончилась, там достаток. Потерев лицо... Я расплылась в снисходительной улыбке. «Достаток», — сладко пропела я. «А где же тогда торговцы, которые привезли бы нам товар? Где княжеские распорядители, которые засеяли бы поля? А где сам князь? Туман разрастается, мертвяки спокойно по деревням гуляют. Раз там все так благополучно, что же он про север не вспоминает? Ты ведь слышала новость? Чуть дальше от нас в тумане брешь». Там странные отряды воинов свободно разъезжают. Ну, и где же князь? У нас чужаки под носом. Что же он не спешит от пришлых защищаться?» Лестра зло поджала губы, но слов явно не находила. «А я тебе скажу». Я ткнула в нее указательным пальцем. «Князь наш, пусть войну и выиграл, да казну разбазарил. Шатки дела его. Там достаток только в замке, а вокруг такой же голод». «Только еще куча бродяг, бандитов и гурон водится. Сюда они не идут. Что им тут делать? Они южнее промышляют, разворобывают то, что война не уничтожила». «Глупости!» — упрямо выдохнула Лестра. «Ты все врешь, а я все равно иду. «Куда?» — рыкнула я. «А неважно куда, от вас подальше. Надоело мне охранять дом, до да травки парить». «Я для себя пожить хочу! Для себя, понимаешь?» И я, наконец, все поняла. Никакой юг ей не нужен. Она банально не хочет возиться с больной сестрой, не стремится брать на себя ответственность. Просто желает избавиться от проблем. «Ты и меня с собой зовешь, чтобы я тебя там обстирывала да кормила, а ты бы для себя жила, да?» – прошептала я. «Что, дошло?» – выкрикнула она мне прямо в лицо. Ты всегда такой была, святая тамали, всех накормит, всем постирает, дом приберет и про соседей не забудет. Мамина помощница папина гордость. Дура ты, все на тебе катаются, а ты и везешь. А я не такая, и гробить себя ради вас я не буду. Оставайся со своей чахоточной и загибайтесь здесь обе, а я пристроюсь где потеплее и заживу в свое удовольствие. Ну и убирайся. Севшим голосом пробормотала я. «И не возвращайся!» «Возвращаться?» Лестра дошла до двери и рассмеялась. «Могилы себе заранее вырыть не забудьте, а то так исполят тут ваши холодные трупы вместе с домом. Никто ради вас лопатами зазря махать не станет!» С этими словами она вышла и хлопнула дверью. Сверху посыпались кусочки глины, которыми я замазывала щели. Сев на кровать, уставилась на оставшиеся лежать на полу вещи. Вот и пришел конец нашей семье. Моего плеча смело коснулась тонкая холодная ручка. «Она вернется, остынет и поймет, что она говорила. Это же наша Лестра, она это все из-за меня. Прости, Тома!» Надрывным от слез голосом прошептала Эм. «Прости, сестренка, я буду помогать тебе». Я все-все сделаю. Только прости меня. Повернувшись, я прижала ее голову к груди. Мне нечего было ей сказать и нечего прощать. Ее вины нет. Никто ни в чем не виноват. Просто такая у нас у всех судьба. А Лестра, пусть идет своей дорогой. Она сделала свой выбор, а я свой.